«Ты, наверное, в настройке пятой еще не лазил. Там можно внешний вид отредактировать. В пределах разумного, конечно». Я покачал головой. «Похоже, у Иск-И на очень широкие рамки этих пределов. А чего он у тебя, номерной?» Воин с ностальгией погладил мускулистую бочину медведя. «Счастливый БТР был. Я на нем два года откатал. Сгорел, правда, в скинвали во время второй грузинской. Но ребята все живы остались». «Точно тебе говорю! На удачу номер! Ладно, поехали! Жрать охота! Сил нет!» На «Медведи» было удобное сбруя и простое кожаное седло. Взбираться несложно, а сидеть удобно. Дав «Гумунгусу» команду следовать за Эриком, я закопался в настройки маунта. «Ездовой маунт «Гумунгус»» «Красный медведь» «Уровень 1» «Сила 30» «Телосложение 30» «Атака 10-20»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 Ага, и мигалку сверху. Ладно, не будем животное тиранить, мне его природная расцветка еще не надоела. Хотя, предполагаю, предстоит еще увидеть много странных ездовых созданий. Гламурных розовых львов, плюшевых лошадей, со стразиками и тому подобное. Тихонько пискнула, и замигала иконка привата. Затем еще раз, еще. Что за бомбардировка? Открыл и слегка очумел. Таня-то, оказывается, умеет ругаться...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 Похоже, что одиночки в этом мире очень и очень непросто. А вот Кирилл так и не ответил, хотя его статус успокаивающе тлел зеленым огоньком. Может, в игнор-лист меня случайно занес, не в ту кнопку ткнув? Пересечься бы с ним где-нибудь. Прикольный ведь кадр. Не хотелось бы контакт потерять. К таверне прибыли под охи и ахи. Эрик хотел произвести впечатление и явно разослал сообщение знакомым, чтоб встречали на пороге заведения. Народ зверей ценил, Вокруг БТРа крутилась впечатленная толпа, его деловито осматривали и ощупывали. Зверь был абсолютно флегматичен и неподвижен. А вот к моему старались не подходить. Гумунгу скосил злым взглядом, взрыкивал при приближении посторонних и демонстративно скалил зубы. Характеры у мишек явно разные».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 Рассчитывала, что я пригласил ее на романтический ужин на двоих? Похоже, я слегка отупел, зарывшись по уши в своей картине мира, успокаивающе взял ее за руку и шепнул. «Сейчас объясню, потерпи. Реально все галопом получилось, с корабля на бал, ты поймешь». Таня сжала мою руку и кивнула. «Хорошо. Я волновалась. Ты говорил, что на срыв идешь, а затем пропал. Я уже подумала, что не успел». Она шмыгнула носом. «Спакуха!» Теперь можно не волноваться. В ответ на ее удивленно приподнятые брови я залихватски подмигнул. Подошел Клоп, и мне вновь пришлось успокаивать забеспокоившегося медведя. Решив не баламутить народ и не нервировать зазря Мишку, еще разок потрепал Лохматова за ушами и дал команду на распуск Маунта. Медведь бесследно растаял в воздухе.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 «Есть такая локация. Крепость ненависти. Реальный замок с вполне себе агрессивными человекообразными монстрами. Соло там сложно, а вот полная группа 100 плюс чувствует себя достаточно уверенно. На стенах мобы стоят тройками, обычно два арбалетчика и щитоносец, причем последний держит два щита, прикрывая обоих стрелков». «Его редкий дроп — отличный леворучный щит, любим многими танками, в том числе и рыцарями смерти. Зря улыбаешься, это не он!» Увидев мою вскисшую физиономию, Эрик засмеялся. «Это его собрат! Крайне редкий и крайне бесполезный праворучный щит! Бесполезный почти для всех, кроме тебя!»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 «Мне эта десятка золотых уже не особо критична, а вот парню позволит сделать еще один-два уровня». Клоп отнекиваться не стал. Спокойно принял подарок и с достоинством поблагодарил. Таня тоже времени зря не теряла. Добралась до 25-го. Жлобиться я не стал. И почти 90 красных браслетов перекочевала в ее сумку. Девушка была более темпераментна, в выражении своих чувств в награду мне достался поцелуй».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 Таня оттаяла от вечной тоски, развеселилась и умудрилась дважды вытащить меня потанцевать под немудренную музыку, которую наигрывала тройка подтянувшихся к вечеру музыкантов. Когда народу в кабаке осталось всего ничего, она устала уселась напротив и, подперев ладонью подбородок, задумчиво смотрела на меня влажными, блестящими, слегка пьяными глазами. Затем потянулась к моему уху и тихонько прошептала. «Подожди минутку, я переподключусь».